Берите на забеги свою семью и друзей. Ваши дети должны видеть, как их родители покоряют дистанции, ибо это отложится в их памяти на всю жизнь, и они будут вести более здоровый образ жизни. У них будет убеждение на всю жизнь. Папа, мама смог, и я смогу. Ваша вторая половина с вами сблизится, если будет поддерживать вас на дистанции. Это приятное совместное переживание, которое действительно сближает. Ваши родители должны вами гордиться, видя, как их уже взрослый ребенок не стоит на месте, а работает над собой. Это чертовски приятно для них — видеть ваши горящие глаза. Ваши друзья могут отлично вас поддержать, подбодрить, найти слова утешения, если вы не достигли цели, или порадоваться за вас и вместе с вами, когда вы справились с задачей. В конце концов, ваша семья — это ваша жизнь. Если вы будете брать ее с собой на забеги, вы чаще будете путешествовать, больше проводить времени вместе, и вам явно будет потом что вспомнить. Мы когда-то постареем, но будут жить наши воспоминания. Нам будут напоминать наши медали, что мы чего-то стоим. Мы повесим кроссовки на гвоздь, но лучшие свои дни жизни, которые мы проведем на бегу, на гвоздь повесить уже не получится.